Вспомнив по какому-то поводу Александра, я заговорил о его беспутной жизни, вдруг вижу «Мамаша-то побледнела». «Не говори, не говори про него худого», — воскликнула она, крестясь. «Он святой». Я так и подскочил на стуле от неожиданности. «Что вы, говорю, матушка, -то — говорю, — матушка, богохульствуете-то?» «Нет-нет», — отвечает. «Ты ничего не знаешь, а я знаю. Все ему прощено».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 мы поедем вместе». Серпухов поднялся и ушел, а мы остались одни. «Скорее всего, это тронутое разумом», — задумчиво произнес Холмс. «Впрочем, посмотрим. На свете встречаются разные неожиданности». На следующий день мы выехали из Харькова скорым поездом, и через сутки с небольшим были уже в Москве. Заехав на полчаса в большую московскую гостиницу, мы привели в порядок наш туалет и отправились на фабрику Серпухова. Сам Иван Андреевич поехал туда прямо с вокзала и встретил нас дома. Несмотря на то, что он расстался с нами не более часа тому назад, у него был очень расстроенный вид, и на вопрос Холмса, все ли в доме благополучно, он ответил, «Не успел приехать, как уже пристало». «Вот вынь да ей четыре тысячи рублей, просто хоть продавай фабрику да беги вон!» Он провел нас в гостиную, обставленную очень богато, хотя и безвкусно, и попросил присесть, распорядившись подать сюда кофе. Разговаривая, мы рассматривали виды и альбомы с фотографиями, которыми были завалены столы в гостиной. Сам Иван Андреевич, желая угодить нам, то и дело давал пояснения. «Вот это мой дядя! Это одна знакомая барышня!» — указывал он то на одну, то на другую карточку, совершенно не справляясь о том, интересно ли нам смотреть на его дядю или нет. Позевывая, мы пялили глаза то на дядей, то на каких-то детей и дам, вынужденные из-за его объяснений смотреть дольше нужного на выцветшие и совершенно неинтересные лица, и, кивая головами, мычали «Ага, вот как!» «Эх, ты ребенок вашей тетки!» и тому подобные бессмысленные фразы. «А это моя матушка», — проговорил Серпухов, заменяя старый альбом новым. Холмс внимательно посмотрел на фотографию. «На карточке мы увидели женщину лет пятидесяти пяти с бесцветным лицом и добрыми глазами». Поглядев на нее с минуту, Холмс перевернул страницу. «А вот это мой покойный брат Александр», — сказал Серпухов, указывая на кабинетный портрет. Холмс пододвинулся ближе к альбому, и видно было, что он очень заинтересовался фотографией. Я тоже взглянул на нее. На карточке был изображен довольно молодой мужчина с красивым энергичным лицом и вьющимися светлыми волосами. Его безбородое с пушистыми усами лицо можно было бы назвать даже очень красивым, если бы не слегка прищуренные глаза, смотревшие насмешливо и зло, и тонкие губы с едва заметными злыми линиями в уголках рта. Фотография брата Александра, видимо, сильно заинтересовала Шерлока Холмса, так как он рассматривал ее со всех сторон, повернув альбом к свету. «Очень интересная фотография», — проговорил он наконец. «Да, брат был красив», — сказал Серпухов. «И странно», — снова словно про себя сказал Холмс, «странно, что с такими характерными чертами он попал в разряд святых». «Вы находите что-нибудь особенное в его лице?» — спросил Иван Андреевич. «Да, нахожу», — ответил Холмс. И, неожиданно перевернув страницу, переменил разговор. Но альбом, видимо, больше не интересовал его. Кое-как досмотрев до конца, он положил его на стол и обратился к хозяину. «Ваша матушка в настоящее время дома?» «Да, но она вышла погулять в сад. Он у нас находится во дворе, и она ежедневно гуляет в нем два раза по полтора часа». «В таком случае не позволите ли мне взглянуть на ее комнату?» — попросил Холмс. «С удовольствием! Покорнейше прошу пожаловать!» Следуя за хозяином, мы прошли несколько комнат и, наконец, вошли в небольшую, квадратную комнату, выходившую двумя окнами во двор. Она представляла странный контраст со всей обстановкой дома и скорее походила на келью монахини, чем на спальню богатой купчихи. У стены противоположной двери стояла односпальная кровать с небольшим ковриком под ножками. В углу рядом с ней скромный комод, на окнах глухие темные драпировки, шкаф, маленький столик, удобное кресло и два стула. Но что особенно приковывало к себе внимание, так это огромный киот, занимавший не только угол, но и всю противоположную кровать и стену до самой входной двери. Весь угол был занят маленькими и средней величины иконами, а стена... Одним огромным образом святого Александра Невского, писанного великолепным мастером масляными красками. Было что-то особенное в нем, или к святому страшно напоминал чьё то уже виденное мною изображение, но сколько я не силился припомнить, ничего определенного не приходило мне на память. окинув комнату внимательным взором от которого не скрылась бы казалось ни одна пылинка шерлок холмс взглянул на этот образ и вдруг застыл не спуская глаз с лика святого он весь погрузился в созерцание и когда наконец оторвался от образа на его лице появилась глубокая задумчивость пойдемте произнес он рассеянно тут мне больше ничего не нужно мы вышли в гостиную и Серпухов стал нас занимать какими-то рассказами, но Холмс почти не слушал его. Наконец он встал. «Надеюсь, что вы исполните мою просьбу», произнес он, обращаясь к Ивану Андреевичу. «Ну, конечно же!» — воскликнул тот оживленно. «Во-первых, до моего разрешения не давайте матери денег», — заговорил Холмс. «Но и не отказывайте ей. Скажите, что необходимая ей сумма будет выдана через... несколько дней. Затем ни слова не говорите о нашем посещении, не называйте ей наших фамилий и род занятий. Одним словом не тревожьте старуху и не удивляйтесь, если к вам в дом вдруг придут сегодня или завтра два монаха сафона. Вероятно, это будете вы, улыбаясь, спросил Серпухов. Возможно, ответил Холмс, и, простившись с хозяином,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 В России они не особенно хороши, но с грехом пополам курить можно. Около получаса мы сидели молча, попыхивая сигарами, занятой каждой своими мыслями. «Нам пора», — произнес наконец Холмс, отрываясь от своих дум. «Вы куда-то собираетесь?» — спросил я. «Да. Нам надо во что бы то ни стало добыть два монашеских одеяния. Сегодня после обеда мы отправимся в гости к старухе Серпуховой».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 Я никогда не был суеверным, но тут, сидя на холодной могильной плите, я почувствовал себя отвратительно. Положительно мне казалось, будто кто-то холодный и далекий от этого мира шевелится под каменной плитой. Слух мой был болезненно напряжен, глаза тщетно старались проникнуть сквозь черную пелену ночи. Малейший шорох испугал бы меня в этот момент больше, чем действительная опасность Но сколько ни напрягал я слух, сколько не таращил глаза, ничего подозрительного не заметил Всюду царила тьма и полнейшая тишина От могильной плиты несло холодом и сыростью испарений И мне чудилось, что я ощущаю какой-то странный запах разложения Минуты проходили за минутами, мучительно долго и однообразно. Вероятно, я просидел на своем посту часа полтора, вдруг резкое соловинное щелканье вспугнуло уснувший воздух, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Через минуту короткая трель раздалась совсем близко, и наконец, прямо передо мной, появился темный силуэт Шерлока Холмса. Не говоря ни слова, Он направился по дорожке к задней кладбищенской стене, пожатием руки дав мне понять, чтобы я следовал за ним. Однако не успели мы сделать и полусотни шагов, как я споткнулся о какой-то корень и плашмя грохнулся на землю, невольно громко вскрикнув от боли и неожиданности. Холмс быстро подхватил меня и, поставив на ноги, тревожно прошептал «Черт, подери, Уатсон, как вы неосторожны!» Скорее вперед! И в ту же минуту откуда-то сбоку раздался громкий, свирепый голос: "Ага, черти! Снова сбрались! Ну, погодите же! Полей раздался топот ног. Мы бросились бежать. Погоня была близка. Не было сомнения, что за нами гонится сторож, принявший нас за кладбищенских мародеров. Как мы не упали по дороге и благополучно добрались до стены, я до сих пор не могу понять. Знаю только, что страх быть пойманными придал нам такую силу, что мы перемахнули через стену словно птицы. Сторож, добежавший до нее, разразился потоком самой отборной ругани. — Митяй! Федя! Ко мне! — орал он, обращаясь к своим невидимым помощникам. Однако преследовать нас в одиночку он побоялся. Это нас и спасло. Пробежав вдоль стены до угла, мы кинулись в темный переулок, прилегающий к кладбищу, и опрометью побежали посреди улицы. На наше счастье, здесь не было ни городовых, ни ночных сторожей. Вероятно, все они спали, пользуясь отдаленностью места и отсутствием контроля со стороны начальства. «Давненько не бегал я так быстро». Если бы я не обладал такими здоровыми легкими, то упал бы на первых же порах. Пробежав несколько переулков и делая повороты, чтобы сбить с толку возможную погоню, мы остановились лишь тогда, когда легкие окончательно отказались служить нам. Но погони не было слышно. Это успокоило нас». и мы пошли шагом, отыскивая глазами какого-нибудь запоздалого или ночного извозчика, пока, наконец, не нашли какого-то старика, мирно спавшего в своей пролетке. Встряхнув его как грушу, мы вскочили в пролетку и, не торгуясь, велели ему ехать побыстрее. Обрадованный возница понесся скач, и скоро мы были уже вне опасности. Однако окончательно... мы успокоились лишь тогда, когда без всяких помех очутились в номере нашей гостиницы. Когда Холмс включил свет, я, взглянув на него, так и ахнул. Он походил на землекопа, только что окончившего свою работу. Сапоги, брюки и пиджак его были сплошь измазаны глиной и какой-то известкой. «Можно подумать, что вы сегодня разрывали могилы!» — воскликнул я, глядя на него. Против ожидания он промолчал и теперь, ничем не выдав тайны своих сегодняшних похождений на Преображенском кладбище. — Завтра, дорогой Ватсон, вы узнаете все, что вас так сильно интересует, — сказал он, снимая замаранное платье и забираясь под одеяло. — А сегодня мы будем спать. Выругав в душе своего приятеля, я разделся и погасил свет. Я слишком устал, чтобы еще раздумывать над происшедшим, и лишь только завернулся в одеяло, как в ту же минуту уснул самым крепким сном. Уверенность, что на другой день я узнаю все подробности этого таинственного дела, успокоила меня. «Вставайте, Ватсон, вставайте!» — голос Холмса разбудил меня на следующее утро. От вчерашней беготни у меня болели ноги и ломило все тело.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 «Однако мне хотелось бы получить от вас еще кусочек воска и гуммиарабик». «О, это не трудно, ответил Серпухов, беря с письменного стола банку с гуммиарабиком и доставая из ящика две восковые свечи. «А может быть, этого вам будет мало?» «Вполне достаточно. Теперь мы смело можем отправиться на место».